В магазин шумом ввалился возбужденный пожилой джентльмен в тяжелом пальто на меховой подкладке. Его разгоряченное лицо раскраснелось. Миссис Уинслоу исчезла за дверью. «Уф!» — проговорил вошедший. «Мне нужен носовой платок!» «Да, сэр!» — сказал Уинслоу. «Какая цена вас устроит?» «Уф!» И какая может быть цена у носового платка? Главное, побыстрее. Уинслоу засуетился. Он достал две коробки. Вот здесь, сэр, начал было он. Прямо наждачная бумага, заявил посетитель, сжимая пальцами жестковатый материал. Мне же нужно в него сморкаться, а не вывешивать на всеобщее обозрение. Есть и хлопчатобумажные, сэр сказал Уинслоу. «Сколько?» бросил пожилой господин. «Шесть пенсов, сэр! Не показать ли вам еще что-нибудь? Галстуки, запонки?» «К черту!» — проворчал посетитель, ройс в кармане извлекая, в конце концов, полкроны. Уинслоу оглянулся было в поисках учетной книги, которую, в зависимости от обстоятельств, он держал в разных местах, но, поймав на себе взгляд покупателя, сразу же направился к столу и достал сдачу, полностью проигнорировав установленный им самим порядок. Любой посетитель в большей или меньшей степени оживлял Уинслоу. Но открытый ящик стола вновь напомнил ему о надвигающейся беде. Внезапно все всплыло в память. Но тут он услышал легкое постукивание по стеклу нежного женского пальчика и, взглянув наверх, встретился глазами с Минни, смотрящей на него поверх шторки. Вот и путь к отступлению. Он запер ящик стола и пошел в комнату пить чай. И все же эта мысль не давала ему покоя. «Три недели и один день». Не отводя тяжелого взгляда от маленькой баночки с джемом, он машинально откусывал слишком большие куски хлеба с маслом, что было ему абсолютно не свойственно. Чайный столик, казалось, накрыла собой тень хелтера, скелтера и греба. Он отчаянно отбрасывал эту новую мысль о крахе, материализовавшуюся в конкретной, вполне сложившейся форме, которая возникла, как это часто бывает, из окруженных туманом неопределенности повседневных неприятностей. В настоящее время все они привели к одному очевидному факту – в банке осталось всего 39 фунтов, а в такой же, как сейчас день, ровно через три недели вышеупомянутые «хелтер-скелтер-энд-грэп» Эти предприимчивые поставщики оптовой продукции потребуют от него свои 80 фунтов.